Весна, 1767 год. Планы переселения. Иоанн Антонович. Промышленные дельцы считают, что самый важный ресурс – это люди. Один усатый грузин в истории России считал, что кадры решают все. Может, эту цитату придумал и не Джугашвили с псевдонимом Сталин. Тем не менее, считается, что именно он в 1935 году запустил в мир такое выражение – И ведь не поспоришь, многое зависит от твоего окружения. Я задался целью подбирать людей под себя. Мерилом качества людского ресурса считаю преданность, ну и стремление к достижению целей. Выбирая место, где смогу осесть капитально, я рассматривал Панаму в том числе. Оставался вопрос, который требовал проработки. Как мне забрать Панаму в свое владение? Почему Панама? Там можно построить канал, который будет во все времена приносить немалый доход. По истории я знал, что король Испании Филипп II наложил запрет на проект подобного рода. Только во второй половине XIX века канал начали строить. Я где-то читал, что потраченная сумма достигала 300 миллионов долларов. Потому мне стоит ориентироваться именно на такие инвестиции, при условии, что я смогу выкупить у Испании эту территорию. Испания испытывает экономический упадок, начиная с XVI века, который продолжался в XVII веке, да и сейчас у них не все хорошо. Разбираться в причинах нет времени и желания. Главное для меня то, что Испания остро нуждается в финансовых ресурсах. На этой волне возможно заинтересовать короля Испании Карла III, который старается вывести свою страну из упадка прошлых веков. Можно попробовать договориться с ним. Но мне нужны деньги. А сегодня деньги – это прежде всего золото и серебро. Ну и, конечно же, алмазы. Вот от этого и стоит плясать. А значит, первый шаг я должен сделать в Южную Африку. Не думаю, что там будет все просто. Проблем не избежать. Для решения проблем нужна собственная армия. В этом времени вообще путешествовать лучше со своей армией. Набор в мой отряд продолжался. К весне 1767 года количество личного состава составило три сотни. Набирать опытных солдат, безусловно, хорошо, но лучше будет выращивать своих. Что для этого надо? Набор мальчишек, будущих кадетов. Именно их можно вырастить в идеологии, нужной мне. Кроме солдат, нужны врачи, ну или хотя бы медработники. У нашего лекаря к марту месяцу набрано 10 учеников. Я ему дал такое разрешение. Как он их выбирает, я не понимаю, но точно не берет всех подряд. Занимается с ними ежедневно по 8 часов, а иногда больше. Все дети – из сирот от погибших семей индусов. Я не раз посещал невольничьи рынки, но русских мне не попадалось. Дали подсказку, что нужно поискать на рынке рабов в Персии или в Османской империи. Транспортное судно у меня имелось, на которое я нанял капитана и экипаж. Капитан Герман Ван Виллем, голландец, последние два года ходил помощником капитана на британском торговом судне. Я ему сделал предложение, и он не отказался. Экипаж он набирал сам. С осени 1766 года и всю зиму он занимался тем, что возил грузы британцев в пределах побережья Восточной Индии. Но в феврале я отправил его в Персию, точнее, в персидский город-порт Бандарабас, где имелся рынок невольников и вполне возможны славяне. Старшим в этой поездке поставил Копытова, дав ему два десятка бойцов из взвода Глена. Все бойцы в отряде считаются ветеранами. Я надеялся, что Иван Миронович вернется к началу лета. «Государь, кого мне покупать?» – спросил перед поездкой Копытов. «В основном потребны мужчины не старше 30 лет. Кроме этого, мальчики от 10 до 16 лет. Будем воспитывать своих кадетов или оружейников, да хоть мастеров». «Если будет большое количество рабов, не стесняйся, найми корабль для транспортировки. Золота и серебра у тебя достаточно», – давал инструкции я своему заместителю. Так и не отказался от мысли воспитывать своих кадетов. «Эх, в Россию бы попасть! Сколько можно там сирот пригреть?» – вздохнул Копытов, вспомнив родную землю. «В Россию нам с тобой путь заказан». Не знаю, что ждет меня там, но тебя-то точно виселица или четвертование, напомнил я Ивану о его помощи в моем побеге четыре года назад. После отбытия нашего брига «Сокол» я продолжал брать заказы на патрулирование границ британской колонии. Чаще стал бывать в резиденции барона Клаева. Он, кстати сказать, был достаточно хорошим полководцем. Зачастую наши беседы касались именно тактики боев в этом времени. Мне было чему поучиться у него. Вот я и впитывал знания. Новое стрелковое оружие продолжали изготавливать, проводили испытания и в арсенал на хранение. Дни шли за днями. Я стал думать о транспорте для переезда в Африку. Можно, конечно, нанять суда, но лучше иметь парочку своих, а лучше питок кораблей. Мои бойцы получали увольнительный в форт Мадрас, где имелся в порту кабак и бордель. Офицеры, теперь всех взводных я произвел в офицеры, Тоже ходили в увольнительные. Имел ли я право давать офицерские звания? Я считал, что имею такое право. Я наследник российского престола, хоть и не было процедуры коронации. Тем не менее, отречения тоже не было. А император в России имеет полное право произвести в офицеры кого-либо на свое усмотрение. После одного из очередных увольнений, вернувшийся Глен подошел ко мне с разговором. Кабальеро, я в кабаке разговорился с одним из капитанов. Бойт Ирвинг, шотландец, вот мы и зацепились в разговоре. У него свой фрегат Ларк. Сюда прибыл с грузом. В Лакадивском море, в сутках пути от Шри-Ланки, на него пытались напасть пираты. Бойт хочет вернуться туда и захватить пиратов, корабли забрать призами. Узнав о нашем отряде, он и подошел ко мне. Я ему сказал, что разговоре сообщу своему командиру. Бойт будет ждать нашего приглашения, рассказал Гленн. «Не пойму, Глен, зачем ему мы? У него есть боеспособный корабль, почему бы самому не провернуть такое дело?» — усомнился я. «У него только экипаж, управлять кораблем он может, а вот с теми же канонерами совсем туго. Тех, что есть, маловато, а на абордаж и вовсе никого». «Похоже, ты проболтался, что мы побили пиратов на острове Иль-де-Франс», — спросил я, прищурившись. Глен смутился, даже покраснел. Маленько есть, кабальера, но без подробностей. А чего? Здесь же в Мадрасе все знают, что твои бойцы лучшие, даже с какой-то гордостью высказал Глен. На его спич я только усмехнулся. Немного подумав, решил, что не помешает опыт морских боев. Хорошо. Пригласи этого шотландца к нам, послушаем, что скажет, разрешил я Глену. Болтающиеся пираты в тех водах вызывали у меня беспокойство, ведь я отправил копытого совсем с небольшим количеством бойцов. Так что имеется еще одна причина посетить те воды. Весна, 1767 год. Северная часть Индийского океана. Морской бой. Шотландца Глен пригласил на следующий день. Когда они вошли в штабной домик, я рассмотрел капитана фрегата Ларк. Широкоплечий мужчина старше 40 лет, загорелое и обветренное лицо, на голове треуголка, кафтан серого цвета, сапоги Ботфорты. Я приказал подать вина, так как на сухую разговоры часто не ладятся. Кухарками у нас нанятые индийские женщины. Они же выполняют роль подавальщиц. Выпив вина и закусив фруктами, мы перешли к цели нашего разговора. — Как мне к вам обращаться, сэр? — спросил капитан Бойт. — Кабальера вполне достаточно, — ответил я. Бойт Ирвинг изложил мне свой план патрулирования района в море, где стали появляться три пиратских корабля. «Пираты не всегда появляются в составе трех кораблей. Иногда нападают в одиночку, если видят, что могут справиться». «Насколько я понимаю, Бойт, происходит артиллерийская дуэль. Как с одной, так и с другой стороны судно может затонуть. Этим должна заниматься Ост-Индская компания. Их задача сделать морские пути безопасными. Зачем вам эта суета? В чем причина такого рвения на бой с пиратами?» «Прошлой осенью в этих же водах...» Погиб корабль моего кузена, точнее, был захвачен пиратами. Нескольким морякам удалось спастись. От них я узнал, что мой родственник погиб при абордаже. Хочу поквитаться за смерть двоюродного брата. В команде у меня нет бойцов, способных выдержать натиск пиратов, только экипаж. Вот я и подумал, если найти охотников, умеющих воевать, то пиратов можно прижать. Мой план заключается в том, чтобы выдать свой корабль «За живца!» — объяснил Бойт. Я удивился выражению «ловить на живца», считал, что так говорить стали намного позднее. «Месть — неплохая причина заняться пиратами всерьез. Допустим, вы подставили свое судно, пираты пошли на абордаж, при определенной удаче мы их перебили». «В чем мой интерес, капитан Бойт?» — задал я вопрос по интересам. Бойт Ирвинг не выглядел простачком. Я не считал, что только месть толкает его на такой риск. Трофеи пополам, выдал шотландец через минуту. У нас в отряде другое распределение трофеев. Предлагаю полученные призы распределить по долям. Количество долей зависит от количества людей в этой операции. Добавляем по пять долей на вас и на меня. Плюс по две доли на каждого офицера. Основной риск боя на мне и моих людях, поэтому я возьму еще 30 долей дополнительно. Получаем общее количество долей. Делим стоимость трофейных призов, каждый получает свое. Выдал я свое предложение. В этот раз капитан Бойт размышлял дольше. Думаю, что он уже предлагал кому-нибудь участие в таком рейде, но не нашел желающих или посчитал желающих ненадежными. Мы выпили еще по одной кружке вина, когда он кивнул головой, И согласился. «Тогда излагай свой план, капитан», улыбнувшись, предложил я. «Прошлое нападение не первое. Мой фрегат, скорее всего, примелькался, к тому же по флагу видно, что корабль торговый. Из Индии в метрополию везут много товаров. Как правило, собирается караван, который охраняют военные суда. Реже капитаны на свой страх и риск идут в одиночку. Пираты такой корабль точно топить не станут». Попытаются остановить и взять на абордаж. Когда нам выстрелом по курсу прикажут застопорить ход, мы так и сделаем. Пираты не убивают моряков просто так по злобе. Только при оказании сопротивления. Мы не сопротивляемся, свернем паруса. В таком случае моряков высаживают в шлюпки и отправляют к берегу. Когда пираты приблизятся и закрепят ключами наши корабли, вы сможете напасть. Допустим. «Где в момент сближения кораблей будут находиться мои люди?» «Частично на палубе, частично на второй палубе». «Найдем, как спрятать, не сомневайтесь, кабальера». «Вы правильно заметили, что все будет зависеть от ваших солдат». «Я тоже рискую. При вашей неудаче нас никого не оставят в живых, в этом тоже можно не сомневаться», — ответил Бойд. «Я согласился с ним. Капитан рискует своими людьми и самим кораблем, а это ой как немало». Далее стали разрабатывать подробности плана. Капитан заявил, что наберет в порту три десятка матросов для призовой команды. «Если мы потеснимся, то сможет взять на борт не менее 150 моих бойцов». На мой вопрос о количестве пиратов капитан сказал, что обычная практика – 120 разбойников. Иногда бывает полторы сотни, так как у пиратов в абордаже участвуют практически все. Я задумался. Даже при равном количестве двух сторон у моих бойцов выучка и тренировка в рукопашном бою. Мои драгуны не бухают, как пираты, а ежедневно тренируются в стрельбе и фехтовании. Плюс на живой бой и бой без оружия. Есть шанс выйти с победой. Правда и потерять часть людей шанс тоже имеется. Разве что эффект внезапности. Пираты подсчитают, что моряки сдались. Не думаю, что они потеряют всякую осторожность, но расслабятся точно. С первого залпа мы сможем уполовинить команду пиратов. А если использовать двустволки? Один ствол с пулей, второй с картечью. Может получиться очень неплохой вариант итогов боя. Новые двустволки в моем арсенале имеются. Периодично все бойцы получают возможность использовать новое оружие. Плюс пистоли. Возьмем казнозарядные и камеры напичкаем картечью. С близкого расстояния из пистоля получится также убойный выстрел. Обговорив с капитаном мелочи рейда, ударили по рукам. В течение следующего дня я определился с составом участников из моих бойцов. В экипировку войдут защитные жилеты, которые мы используем уже полгода. Да-да, я озаботился о таких жилетах, что-то вроде бронежилетов из будущего. Многослойная шелковая ткань, шесть слоев. Стальные листы, сталь закаленная, вставляются в нагрудные карманы. Толщина металла – 2 мм. Такие же карманы на спине – Когда проводили испытания в прошлом году, выяснили, что этого достаточно, чтобы свинцовая пуля не пробивала жилет. Оставалась открытая шея, голова, руки и все, что ниже пояса. Но все тело не спрячешь. Однако шанс остаться в живых бойцу увеличивался в разы. В то же время жилет играл роль разгрузки. Есть карманы для зарядных камор, для патронов уже нового образца и для запаса пороха, если используются казнозарядные пистоли. Сам пистоль убирается в кобуру, которая крепится на поясе. Ремень поддерживается портупеей. Шпага или палаш крепится отдельно перевязью через плечо. В условиях жаркого климата Индии такая экипировка не добавляет комфорта, но бойцы с радостью мирились с этим фактом, особенно после того, как увидели, что пуля не пробивает защитные жилеты. Начался этап тренировки на самом корабле. Полторы сотни бойцов прятали вдоль бортов, но не всех. Часть из них будут играть роль простых моряков на верхней палубе, а часть сядут на второй палубе ниже. «Теперь я понимаю, почему ваш отряд считает лучшим в этих местах кабальеро», сказал мне капитан, когда мы наблюдали за тренировкой на палубах моих бойцов под командованием взводных. «Я тренируюсь не меньше, чем мои люди. Частые тренировки дают возможность действовать на уровне рефлексов во время боя». Кроме того, мои люди стреляют навскидку, не теряя время на прицеливание, а значит смогут выиграть несколько мгновений у своего противника. Ответив капитану, я смотрел на песочные часы, которые ставил, как только звучала команда на начало учебного боя. В состав отряда вошли только ветераны. Я не решил собрать новичков. Мне хотелось, чтобы мои бойцы действовали слаженно и быстро. Один-два выстрела, потом пираты очухаются, а умехами морских разбойников я не считал. Кроме тренировки на палубе, я решил посадить самого меткого стрелка в воронье гнездо. Такие стрелки имелись во всех взводах, но был самый лучший, ирландец Дойл Кеннет. Он в моем отряде со времен нашего нахождения в Огайо. Дойл со 100 метров может попасть в любую движущуюся мишень. Просто феноменальный стрелок. Сверху он сможет видеть почти всю палубу пиратского корабля. Тренировались пять дней, пока я не посчитал все действия бойцов, На оценку удовлетворительно. Два дня ушло на запас продуктов. Никто не знает, сколько придется болтаться в море. Кроме 150 драгун я взял с собой ученика-лекаря. Брама Капур уже вполне мог зашить и обработать рану. Остановить кровь, вытащить из раны пулю. Взял еще одного молодого бойца из новичков. Я решил, что сам прыгать по пиратскому кораблю не стану, а вот пострелять с квартирдека вполне могу. Возьму две двустволки, новобранец будет перезаряжать патроны, пока я выцеливаю кого-то из пиратов. Завершив подготовку, мы вышли в море. Фрегат Ларк прошел вдоль берегов юго-восточной Индии через пролив Палк, оставив остров Цейлон с левой стороны. Корабль двигался малым ходом, торопиться некуда. Нам важно, чтобы нас обнаружили пираты. Два дня провели в северной части Локодивского моря. На третий день взяли курс на запад, в сторону архипелага Мальдивских островов. На четвертый день на западном горизонте появился парус. Мы сменили курс на северо-запад. Капитан Бойт отметил, что неизвестный парусник взял курс на пересечение нашего курса. Я в это время стоял на квартердеке. — Посмотрите, кабальера. Я думаю, это те, кого мы ищем. — Вы удачливый, черт бы вас побрал! Я думал, что нам придется мотаться не меньше недели, а то и двух, — сообщил капитан. И я, расправив зрительную трубу, посмотрел в сторону неизвестных парусов. Через час мы были уверены в своих предположениях. Бойт вновь изменил курс на несколько румбов, показывая, что его корабль желает избежать непонятной встречи. А неизвестный корабль прибавил парусов, увеличив скорость. Когда в зрительную трубу появилась возможность отчетливо рассмотреть незнакомый корабль, я отдал команду своим взводным приготовиться. Снайпер Доль Кеннет полез на смотровую площадку, а тот матрос, что был там, стал спускаться по вантам вниз. Дав распоряжение своим взводным приготовиться, я вновь обратил свой взгляд в сторону неизвестного корабля. «Линейный фрегат, не меньше сорока пушек. Похоже, испанской постройки». «Никаких сомнений, это за нами», комментировал капитан Бойд, глядя в ту же сторону, что и я. «Прекрасно! Не надо будет гоняться за ними. Больше всего не люблю ждать и догонять». «Будем действовать по плану, как договорились», — отозвался я. На несколько секунд я повернулся. Нашел взглядом рекрута, что будет перезаряжать мне двустволки и играть роль вестового, если потребуется. Я кивнул ему. Шон Харбин тут же бросился по трапу вниз за теми ружьями, что лежали в моей каюте. Пираты в очередной раз подвернули на несколько румбов, а я смог прочитать название фрегата. «Лори». «Что это значит, я понятия не имею». В это же время пираты подняли свой черный флаг с черепом. «Бог не выдаст, свинья не съест», — произнес я. Капитан Бойт услышал меня, но не понял моей фразы. «Простите, кабальера, что вы сказали?» — спросил капитан нашего фрегата. «Боевая молитва очень воинственного народа, что живет далеко на севере», — ответил я. Бойт оказался бывалым капитаном. Как только поперек нашего курса пролетело ядро, пущенное с носовой пушки пиратов, Бойт дал команду развернуть все косые паруса. Ветер для нас совсем не попутный, а боковой. Прямые паруса в таком случае бесполезны. Это понимали и пираты. В оптику я уже различал людей, которые радовались на пиратском фрегате. Пираты сделали еще два выстрела, что означало команду застопорить ход. Бойт приказал своим матросам сворачивать паруса. Я посмотрел на верхнюю палубу. Мои парни заняли позиции вдоль фальшборта и накрылись парусиной. Я даже не сомневался, что патроны уже в патронниках. Пираты приближались. Я повернулся к капитану. «Сэр, прикажите спустить флаг», – озвучил я свою просьбу, а Бойт удивленно на меня уставился. Но вот я увидел в его взгляде понимание. Он повернулся к своему помощнику и отдал приказ спустить флаг. «А вы хитрец, кабальеро! Сейчас пираты окончательно подумают, что мы сдаемся!» «Просто так ни один капитан не позволит спускать флаг на флагштоке!» На лице капитана появилась ухмылка. Наш корабль замедлился после свертывания парусов, но по инерции он продолжал двигаться. Пираты тоже начали сворачивать паруса, одновременно совершая маневр, чтобы подойти своим левым бортом к нашему правому борту. «Ну вот и началось!» — пролетела мысль в моей голове. Я глянул на своего вестового. «Шон Харбин?» Присел возле фальшборта и показал мне большой палец вверх, что означало что «обе двустволки заряжены». «Осталось взвести курки». Я кивнул головой, но продолжал стоять в двух шагах от своего бойца, рассматривая пиратский корабль невооруженным взглядом. Шкипер у пиратов был хорош. Он ловко сманеврировал, и вскоре борта наших судов заметно стали сближаться. С пиратского корабля полетели крючья с привязанными веревками. Пираты ловко стали притягивать наш корабль к своему, ну или наоборот. Команда пиратов выстроилась вдоль своего фальшборта. Я продолжал рассматривать их. Большинство вытащили сабли и пистоли, крича отразмахивают оружием. Я прислушался к словам. Без сомнения, испанская речь. Значит, пираты-выходцы из Испании. Перевел свой взгляд на корму. Там стояло четыре человека. Один из них явно капитан. Темно-синий мундир, что интересно, английского пошива. Широкополая шляпа с перьями каких-то неизвестных мне птиц. Мундир, расстегнут, и видна волосатая грудь. Широкий пояс, за которым заткнуты два пистолета. Его шпага по-прежнему в ножнах. Я прикинул расстояние. Метров пятьдесят. Правда, частично мачты закрывают мой обзор, но это не страшно. В двустволках, что приготовлены для меня, точнее в патронах, пули. С первого выстрела я точно не промахнусь. Ежедневные тренировки в стрельбе очень хорошо влияют на меткость и уверенность стрелка. А я себя по праву мог считать метким стрелком, особенно на близком расстоянии. Я прикинул силу ветра, задрав голову к небу. Ветер неплох, хорошо будет разгонять дым от сгоревшего пороха. Еще пара минут, и послышался грохот удара бортов друг о друга. Секунда, вторая... Моим парням не надо лишний раз кричать команды. Все отработано на тренировках в порту Мадраса. Далее время замедлилось в моем восприятии. Вот парни встают вдоль нашего фальшборта. Я одновременно делаю два шага и подхватываю двустволку. Бабах! Первый залп с нашей стороны. Я не смотрю в ту сторону. В моем прицеле капитан пиратов. Выстрел! Я вижу, как моя пуля пробивает волосатую грудь пирата, давая брызги крови. Бабах! Второй залп моих парней, а с противоположного борта уже подбежали мои бойцы, у них оружие в полной готовности. Сделавшие выстрел присели и меняют патроны. Подбежавшие открывают стрельбу по разбегающимся пиратам. Мой слух будто обострился. Я слышу, как падают пустые патроны, которые кто-то из моих уронил на палубу. Крики раненых, ругань пиратов все смешивается в единую какофонию. Одновременно я сделал выстрел еще в кого-то возле штурвала противников. Подаю оружие своему выставому перехватывая ружье, готовое к бою. Бах! Бах! Бах! Бах! Беспорядочная стрельба. Пираты совсем не трусы. Точнее, среди них есть смельчаки. Кто-то из них перепрыгивает на наш фрегат, а кто-то умудряется сделать выстрел из пистоля. Основная стадия боя закончилась через две минуты, а показалось, что пролетела вечность. Бой переместился не только на пиратский корабль. Мои бойцы уже спустились на нижние палубы. Мое восприятие времени вернулось в нормальное состояние. Я выдохнул, пытаясь успокоиться: Бегать и командовать мне не требуется. Взводные и десятники знают, что нужно делать. Мы отрабатывали похожую тактику только по взятию зданий. Я посмотрел на Шона: Парень подает мне ружье, а ведь я сделал всего четыре выстрела. Через пять минут. Прибегает десятник, Патрик Риган. Добежав до меня, вытягивается по стойке смирно. Кабальеро, корабль под нашим контролем. Потери подсчитываем, пленных вяжем. Капитан Пиратов мертв, зато его старший помощник жив. Будет с кем вам поговорить. Патрик улыбается во весь рот. Я киваю, что доклад принял. Осталось подождать подсчетов, чтобы понять, какие потери понес мой отряд. Подходит капитан Бойт. Лицо его бледно. Кабальеру, это самый быстрый бой, который мне довелось повидать, а я одно время служил в военном флоте. Не зря в вашем отряде ходят слухи, что в драке сам дьявол уступит вам. Я ничего не ответил капитану. Повернулся к вестовому. Патрик, приказ взводным. Осмотреть все дыры и углы на этой лоханке, чтобы никто не спрятался из бандитов. Трофеи собрать в одну кучу, добрую одежду с трупов снять, раненых добить и за борт. «Исполнять!» После моих слов Патрик рванул, как ужаленный. Пулей слетел по трапу, через несколько секунд он уже был на пиратском корабле. Мне повезло в очередной раз. Надеюсь, госпожа удача не будет привередничать и нагло поворачиваться ко мне своим задом. Ведь у меня есть планы, которые я очень хочу притворить в жизнь. А главное, мне нравится жить в этом времени. До да головокружения нравится. Потери были небольшими. 20 человек с ранениями, которые даже не требуют госпитальной койки. Правда, полежать парням придется. Ученик нашего лекаря, обработав раны, коротко бросил. «Ничего страшного, скоро воевать пойдут». На английском Брама Капур говорит с ужасным акцентом, но понятно. Пленных пиратов насчитали два десятка. За борт сбросили 103 трупа. Основные потери пираты понесли именно с первых двух залпов. Не ожидали они, что у жертвы окажутся тигриные клыки ведь мы даже флаг спустили а по всем морским законам сдались вот и расслабились бармалеи за что и поплатились из ценных трофеев у пиратов сам фрегат три сундука с серебряными монетами совершенно разных стран и небольшой сундук с золотыми украшениями килограмм на двадцать уже неплохой куш серебро и украшения перенесли в каюту капитана бойда там сейчас мой взводный аллен брайс и его десятники в компании с самим бойдом и его вторым помощником подсчитывают ценность украшений и серебра. Глен Грек со своими людьми прибирается на фрегате и ведут допрос пленных. Призовая команда, что набрал капитан Бойт, уже осматривает фрегат и готовит его к переходу. Все трофейное оружие мы закрыли в трюме. Есть там место у пиратов под арсенал. Я тоже прошелся по кораблю. Мне он понравился. Здесь, правда, надо будет навести порядок, вычистить помещение. Пираты не особо грузили свой мозг чистотой. Но и винарником корабль не назвать. Предложу Бойду, что в свою долю хочу фрегат. Мне такой нужен. Если есть еще, дайте три. Во второй половине дня закончились приготовлениями. Я остался на фрегате Ларк. Беседа с капитаном развлечет меня. Пиратов допросили. Оказывается, у них есть база. Прячутся они на одном из островов архипелага Мальдивы. Выяснилось, где и как погиб родственник Бойда. Чтобы удовлетворить месть нашего капитана, я отдал ему всех пленных, которых он развесил на мачтах своего корабля, а чуть позже скинул в море. Золото и серебро посчитали, что называется, на глазок. Получилось почти 45 тысяч, если перевести в фунты стерлингов. Зачем пират таскал с собой столько серебра в монетах? Непонятно. Я забрал часть серебряных монет и фрегат со всем вооружением и всем имуществом. Бойт особо не возражал. Только сказал, что он заработал уже, как за два года, вперед на перевозках. Приведя себя в порядок, мы сначала взяли курс на Гуа. Эта колония принадлежит португальцам. Войны между Британией и Португалией нет. Так что нам предоставят место в порту для отстойника теперь уже моего корабля. За плату, естественно. Но хорошо подумав, я уговорил капитана вернуться в Мадрас. Следующие бои предстоят, возможно, на суше, а для этого мне надо больше людей. Ну и раненых лучше оставить под присмотром Асура Джанвандаса. Пока два фрегата средним ходом шли к берегам Южной Индии, мы с Бойдом строили планы. Очень уж хочется посетить пиратскую базу. Будем экспроприировать экспроприированное.